Легкий ветерок играл в парусах, когда они проходили меж островами Варниск и Турхевен, и на второй день вдали завиднелся остров Хавнор, великий остров, сердце всего огромного архипелага. Три дня они плыли вдоль его зеленых берегов, но ни разу не причалили, и прошло еще много лет, прежде чем Геду удалось впервые ступить на эту землю, увидеть белые башни столицы Хавнора,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 Берега островов то с одной, то с другой стороны подходили совсем близко и с тенью постоянно обменивались приветствиями встречные суда, большие и маленькие, грузовые и торговые. Некоторые из этих судов прибыли из дальних пределов и, пробыв в плавании несколько лет, везли всякие странные товары. Другие, напротив, не удаляясь за пределы Эбовнора, перепархивали, будто воробьи с одного острова на другой. Двигаясь по-прежнему к югу, Тень выбралась, наконец, из густонаселенных проливов Эбавнора, оставила далеко за кормой остров Хавнор, миновала живописные острова Арк и Ильен, чьи украшенные башнями города террасами спускались к морю, и стала пробиваться через внутреннее море к острову Рок, навстречу дождю и всеусиливающемуся ветру. Ночью, поскольку ветер крепчал, и превратился почти в штормовой, убрали паруса и мачту, и весь следующий день шли на веслах. Длинное судно, устойчивое на волне, легко и изящно разрезало нарастающие валы, однако кормчему у длинного рулевого весла не было видно ничего, кроме сплошной стены дождя. Они двигались к югу, ориентируясь лишь по компасу,